Глава двадцать восьмая. Прошлой ночью Пола Беккета застрелили из пистолета, сказала Бри собравшейся прессе. Затем она вкратце рассказала о преступлении поподробнее. Сегодня ее сын Ной Беккет сознался в убийстве. Преступление все еще расследуется, поэтому прокомментировать его признание или подтвердить его правдивость я пока не могу. з а ж и ж а л и объективы видеокамер, засверкали в с п ы ш к и журналисты на перебой принялись задавать вопросы. Бри кивнула высокому мужчине, стоящему в первом ряду. Шериф Ной б е й к е т убил и Холли Торп? – спросил он. На этот вопрос у нас пока нет ответа. Бри указала на следующего репортера. Расследование пока не окончено. Смерти Холли Торп и Пола Бейкетта связаны? – спросила женщина. Мы склоняемся к версии, что они были убиты одним и тем же человеком, – сказала Бри. Но подтвердить это мы пока не можем. Холли Торп ведь работала на п о л а б е к е т а спросила светлолуся журналистка. Верно, сказала Бри. И это связывает между собой обоих жертв. Но для того, чтобы связать их смерть, нужны весомые улики. Значит, ной не сознался в убийстве Холли Торп? Нет, не сознался. Бри собрала остатки терпения, ответила еще на три вопроса и объявила пресс-конференцию законченной. Недавно она приняла еще и бупрофена, но он не оказал практически никакого эффекта. Бри вернулась в участок и перехватила Мэтта по дороге в комнате для допросов. Нужно, чтобы Оуэн расслабился. Я поговорю с ним одна, ты будешь смотреть из комнаты наблюдения. Хорошо. Мэтт скрылся за соседней дверью. Бри попыталась поправить п е р е в е с но никак не могла найти п о л о ж е н и е в котором ее руке было бы удобно. И бупрофен совсем не помогал справиться с болью. Она сделала глубокий вдох и вошла в комнату. Оуэн уже ждал внутри, уставившись в телефон. При виде Бри он поднял голову и отложил телефон в сторону. Бри сел рядом, развернув стул так, чтобы оказаться к Оуэну лицом. Выглядел он скверно, а в мешки под глазами казалось, можно было складывать картошку. По крайней мере сегодня он был трезв и чисто выбрит. Джинсы и футболка на нем были свежими и лишь слегка помятыми. В нормальном человеческом смысле они к о г д а т ы спишь в одной и той же одежде неделю кряду. Как вы? спросил Бри. Но он вздохнул. Не знаю, кажется, что все это не по-настоящему, понимаете? Понимаю. Со временем это пройдет. Не уверен, что я хочу, чтобы это прошло. Он вытащил лист бумаги и положил его на стол. Я ответил на вопросы, как вы и просили. Спасибо. Бри окинула его показания быстрым взглядом. Отвечал он кратко, но никаких отличий от устной версии не было. Она пододвинула лист бумаги обратно к Оуэну. Теперь нужно, чтобы вы подписали свои показания. Хорошо. Он взял со стола ручку, подписал бумаги и Бри убрала их в папку. У меня есть несколько дополнительных вопросов. Она передала ему распечатку правил а м и р а н д ы зачитала его права. И попросила подписать, что он все понял. Оуэн даже не взглянул на стол. Разве в убийстве Пола Бекита уже не сознались? Я вроде как подумал, что этот же парень убил Холли. Мне даже стало легче от мысли, что его поймали. Да, соврал Абри. Но нужно расставить все точки над и иначе адвокат может заявить, что мы не довели работу до конца и убийцу оправдают. Ну ладно. п о у э н подписал правила Миранды, но вид у него был очень уж неуверенный. Наш разговор записывается, предупредила Бри, забирая документ. Очевидно, вы уже знаете, что вчера убили Пола б е к и т а п о у э н кивнул, видел по новостям. Вы сказали, что решили, будто Холли и Пола убил один и тот же человек. Почему вы так подумали? Холли работала на Пола. Было бы совсем диким совпадением, что их убили с разницей всего в несколько дней разные люди. Может, это все из-за Бекет к о н с т р а к ш е н Уинн а х м у р и л с я Может, Пол занимался чем-то нелегальным? б р и внимательно за ним следила. Не знаю. Его сын сознался в убийстве. Он сказал, что убил еще и Холли. Нет, с чего бы? Уинн потряс головой и опустил взгляд на с в о и л а д о н и Но он ведь ее убил, да? Он же убил Пола. Мы не можем это утверждать со стопроцентной уверенностью. Вы же понимаете? Конечно. Он выдохнул. Но зачем сыну Пола убивать Холли? Это нам неизвестно. Вы знали, что Холли приходила домой к Полу б е к е т у Нет. Он резко выпрямился. А она приходила. Откуда вам это известно? Бекиты были в процессе развода. Миссис б е к е т наняла частного сыщика и п р о с л е д и л а за своим мужем. На несколько секунд Оуэн затих. И какое это имеет отношение к Холли? Она могла п р и в о з и т ь ему что-нибудь по работе? Она на него работала. Если причина была только в этом, то зачем она вам совгла? Вы сказали, что во вторник вечером Холли пошла в бар вместе с Деб. Деб сказала, что Холли отшила ее и поехала к Полу. Он потряс головой. Не знаю. Вы когда-нибудь подозревали, что Холли состоит в любовной связи с Полом б е к е т о м Нет. Он покраснел и вскочил на ноги, стул со скрежетом отъехал назад. Как вы можете такое спрашивать? Она бы мне никогда не изменила. Простите, но мне нужно задать вам эти вопросы. Это моя работа. Он медленно опустился на стул. Просто мне кажется, что это нечестно. Очернять репутацию Холли, когда она даже не может себя защитить. Я знаю, но хороший адвокат обязательно изучит ситуацию под всеми углами. И можете быть уверены, мать Ноя добудет для своего сына лучшего адвоката. о н нахмурился. Богачам все сходит с рук. Я тоже не хочу, чтобы убийца Холли избежал правосудия. Но и сознался только в убийстве своего отца. Мне придется доказать, что он также убил и Холли. И мне необходимо выполнить свою работу безукоризненно. Пожалуйста, поймите, я делаю это для Холли. Вы же хотите, чтобы ее убийцу поймали, верно? Верно. Он р а з м я л плечи и хрустнул шеей, словно готовился к драке. Хорошо. Вы знаете, не было ли между Холли и Полом каких-то особенных отношений? Нет. Холли когда-нибудь упоминала о любой нелегальной деятельности в б е к е т к о н с т р c к ш o н Нет, Оуэн покачал головой. Бри решила, что пора время сбросить на него еще одну бомбу. У вас есть п р е д п о л о ж е н и е о чем Холли и Пол могли говорить по телефону в марте, около полуночи? Оуэн Замер. Нет, ответил он, глядя в сторону. Он врал? Или его расстроила мысль о том, что его жена могла ему изменять. Где вы были прошлой ночью с семи сорок пяти вечера до восьми вечера? Продолжила она. Дома. Вы были один? Он кивнул. Брату пришлось уйти на работу, я принял душ, побрился и постирал вещи. Рада это слышать. Искренне сказала Бри. Вы заказывали доставку или, может, говорили с кем-нибудь по телефону? Он покачал головой. Когда я закончил прибираться, то очень устал и я проспал часов двенадцать. Хорошо, Уин. Если вспомните что-нибудь еще, пожалуйста, позвоните. Ладно, отрывисто кивнул он. Бри проводила его до выхода. Пресс а уже разъехалась. Некоторое время Бри наблюдала, как о о н шагает через пустую парковку. Затем ее внимание привлекла Марч. Шеннон Фелпс в комнате для допросов номер два. Спасибо. Бри взглянула в комнату наблюдения. Мэт все еще сидел внутри перед двумя мониторами. Что думаешь? спросила она, закрыв за собой дверь. Кажется, он уверен, что Холли ему не изменяла. Мэт поскреб бороду от р о с ш у ю для необычного. Как правило, он брился короче. Похоже на то. Чем они тогда занимались с Полом? спросила Бри. Может, Шеннон знает ответ. Мне продолжить наблюдать отсюда? Брип о д у м а л а над ответом. На самом деле я бы предпочла, чтобы Сшеннан поговорил ты. С тобой у нее установилась более сильная связь, а я хочу, чтобы она разговорилась. Мэтт встал, и она заняла его стул, все еще теплый от его тела. Ты с е б я хорошо чувствуешь? Нет, ответила она, удивляясь собственной честности. Но жить буду. Иди, поговори с ш е н н н о м Посмотрим, что тебе удастся из нее вытянуть. Сделаю, что смогу.